Глава вторая. Ниночка всегда и точно знала, что она достойна лучшего. Чего именно? Кто бы спросил, Ниночка бы не ответила. Но это ведь не важно, это детали и вовсе пустое. Главное, что она, Ниночка, достойна. Она бросила взгляд в круглое зеркальце, подаренное Гришенькой, Вот дурачок. И на что он рассчитывает со своими 40 рублями дохода и однокомнатной квартиркой, где помимо Гришеньки обретается его матушка и сестрица с семейством. И вытянула губки. Новая помада была Страсть, до чего хороша. Так и называлась. Страсть, алая, тёмная, того насыщенного оттенка, который весьма шёл Ниночке, заставляя её чувствовать себя роковой женщиной. Ах, милая сказала она, передразнив Василия Васильевича, который на Ниночку заглядывался давно, но как-то робко, будто стесняясь, не то возраста своего, не то супруги, наличае которой Ниночку несказанно огорчало. Но сам Василий Васильевич был ей симпатичен своей обходительностью и щедростью. То есть обходительность Ниночка уже оценила, а вот со щедростью ей ещё предстояло разобраться, справиться. Конечно, роман этот не продлится долго, но всю дурь её маяешься. Тётушка уселась на кресло и велела: "Чайю сделай, эклеры свежие". "Свежие", не моргнув и глазом, соврала Ниночка. Настроение испортилось. "Тогда два давай". Ниночка выбрала самые залежавшиеся, даром что ли сегодня с утра маялась, пудрой их посыпая. "Глядишь и отравится". То есть, не то, чтобы она тётушке смерти желала, но вот разве это справедливо, чтобы такой вот нехорошей, некрасивой женщине и мужем целый председатель достался, пусть всего на всевыи областного отделения. Тётушка ела эклеры молча, сосредоточенно и, кажется, не поняла, что на витрине они провели дня три уж как, вон даже пальцы облизала, чайком запила, зажмурилась. А ведь если бы её не стало, Захарнатонович был бы свободен, и уж тогда-то он сделал бы тот первый решительный шаг, который обеспечил бы Ниночке неплохое будущее. Я тебе что говорила? Поев тётушка Добрела, однако добраты этой хватало лишь на то, чтобы сделаться ещё более занудной, нежели обычно. Чтобы ты с Кисовским не связывалась. Я и не связывалась, Ниночка дёрнула плечиком. Как он смотрел, когда Ниночка жила в тётушкиной четырёхкомнатной квартире, куда была принята на права родственницы и в условиях, что станет эту самую квартиру убирать. Как смотрел? Нет, не сразу. В первые-то пару лет Ниночка, она ведь не дура, право слово, вела себя, как и подобает вести тихая провинциальная родственница, благодарный за шанс в жизни. И тётушка прониклась. Учить принялась. А потом сообразила, что наделала до да только поздно. И не бось, с превеликой радостью отправила бы Ниночку обратно в деревню, да только побоялась. Ниночка ведь многое видела, а слышала и того больше. Вот и пришлось выход искать. Ничего, нашли, сумели ведь. Ты не связывалась. Тётушкин голос отличался той вежливостью, которая нормальных людей заставляла морщиться. а его жена жалобу подать собирается. «На меня?» Ниночка хлопнула ресницами. Густыми, накрашенными, красивыми. В общем, как и все-то в ней. Вот только тетушка не поверила. «Актрисулька из тебя никакая. На тебя, на кого ж еще? И Кисовский, будь уверен, от всего отопрется. Ему оно надо, чтоб из партии за аморалку поперли». «Кисовский!» Это такой сусеками, который полюбил сиживать подолгу буравя Ниночку страстным взглядом, и будь она по глупее, точно поверила бы в эту страстность, да только толку-то от неё. Ни разу ни шампанским не угостил, ни пирожным, а вздохи и стихи не считается. Стихи пусть и жену читает. Ниночка же обладала практичным складом ума и людей предпочитала таких же. Вот, Василий Васильевич уже дважды конфеты подносил, и никакие не будь, от руфиля шоколадные в золотой обёртке. Таких не бось и у Эвелинки нет, хотя уж она-то поклонниками хвастаться любит. Дура. Заявит, что ты его домогалась, продолжала вещать тётушка явно с надеждой, что именно так всё и сложится. "Я?" теперь Ниночка удивилась вполне искренне. «Зачем он мне нужен был?» «Ладно, Василий Васильевич, который гастрономом заведует, его Ниночка, может, и домоглась бы, когда б не опасалась спугнуть. К своим годам она успела усвоить, что мужчины, по сути своей, существа надевы робкие, хрупкие даже, а потому их беречь надобно, особенно некоторых». «Не знаю», — уже почти спокойно ответила тетушка. «Врет, значит?» «Врет». Согласилась Ниночка на сей раз, сказавше правду с чистым сердцем. Он же ж скупой и вообще зато красивый, тётушка глянула с прищуром. Красотою сыт не будешь. Ниночка оперлась на стойку и тяжко вздохнула. Обычно, когда она вздыхала, клиенты приходили в волнении, некоторые разовели, некоторые стыдливо, будто бы взгляд отводили в сторону. а иные, наоборот, беззастенчиво пялились на несомненные Ниночкины достоинства. «Я рада, дорогая, что ты понимаешь это!» Тетушка, наконец, соизволила улыбнуться, показавши острые мелкие зубки. «И потому я помогу тебе уладить сию неприятность. В конце концов, никому не позволено бросать тень на репутацию моей семьи. Сказано это было с немалым пафосом, однако сама та тётушка Сказанному верила, и Ниночка поспешно кивнула. Да и помогать мы друг другу должны. Помогала тётушка редко и отнюдь не Ниночке, но людям, готовым за помощь не молодой, но весьма даже опытной ведьмы даром что ли главою местечкового ковина значится заплатить. А потому? Пронзительный тётушкины взгляд кого другого смутил бы, не Ниночку. Но взгляд она выдержала и вныв же ресницами взмахнула, жалея лишь, что не видит себя со стороны. "Я должна знать, чего ты на самом деле хочешь", сказала тётушка тихо. А Ниночка прикусила губу. Чего она хочет? Красивой жизни, чтобы не вот здесь в буфете, улыбаясь всяким там А чтобы за ручку с супругом, чтобы в шубе до пяты, не собачьей, но как минимум из лисы, лучше чернобурой. Ей бы такая пошла куда больше, чем Севастьянова, у которой из всех достоинств лишь супруг в Горкоме. Супруг, правда, был неказист, но и сама Севастьянова не особо хороша, тоща, длинна и плоскотела. Ниночка в нос вздохнула на сей раз куда как искренней. Вспомнилась не та самая шуба из чернобурки с алым подбоем, шитая, как говорят, в самой Москве и по специальному заказу, но тонкие пальчики, унизанные кольцами, серьги, браслеты — не в них дело, но в той чудесной жизни, которую воплощала в себе Севастьянова с ее шубой, золотом и личным авто, которому прилагался личный же водитель. Он и охранник, мужа. Тихо произнесла Ниночка заветная, и взгляд её затуманился. Появилась в нём давно уж позабытая мечтательность. «Хорошего». «Красивого?» — уточнила тётушка, наблюдавшая с насмешкою. «Ну что с неё, ведьмы, взять-то?» «При должности». Ниночка коснулась пальчиками губ, легонько, осторожно, по самому краешку, проверяя, не поплывала ли помада, а то ведь встанется... «Чтоб квартира и прочее...» «Мужа, стало быть...» Тетушка теперь выглядела задумчивой, а Ниночка кивнула. «Вот бы Василий Васильевича вдруг овдовел. Нет, конечно, разводы не запрещены, но кто его, разведенного, социально ненадежного, при должности-то оставит? Выговор влепят, как пить дать. А то и из партии исключить могут». и гастроном отберут, пониже до заведующего, а может и вовсе ушлют куда, в деревеньку, руководить местной лавкой. Нет, в деревню Ниночке категорически не хотелось, даже с мужем. Муж это хорошо. Рада, что ты решила образумиться. Тётушка сцепила тонкие пальчики. Но, надеюсь, ты понимаешь, что своим прежним поведением ты изрядно себя дискредитировала. Ниночка наморщила носик. дискредитировала, а слово-то какое заумное, никована не кредитировала. Ох, дура на мою-то голову, тётушка покачала головой. Кому захочется брать в жёны особу, с которой полгорода гуляла? Врут, сказала Ниночка не моргнув и глазом. То же выдумали, полгорода и четверти не наберётся, если что. Авшинников, Терещинский, Бельбятенко, Савоев. Тётушка принялась загибать пальцы. Или ты думаешь, что они про тебя молчать будут? Будут. Ниночка поморщилась. Её неприятно поразило этакая вдруг тётушкина осведомлённость. У них жёны. Вот об их жёнах стоило подумать до того, как ты ноги раздвинула, дурища. Сказано это было не зло, даже будто бы с сочувствием, которое, впрочем, задело ниночку несказанно. Дурища. Да она, она может, она ведь молодая и красивая, и заслужила иной жизни, не той, что матушку свела в могилу. А тут тише. Тётушка подняла руки. Успокойся. Я тебя прекрасно понимаю. Сама такой была и твоей мамке предлагала уехать, а она не захотела. Влюбилась. И что теперь? Вздохнули на сей раз вдвоём. И так оно по родственному вышло, что Ниночке почти совестно стало за порченые эклеры. В конце-то концов, у неё и вправду никого, кроме тётушки из родни, не осталось. А что ведьма? Так она ж не специально. Он письмо написал недавно, призналась Ниночка вдруг. Жалуется на жизнь, денег просит. А ты «Ну а что я? У меня-то деньги откуда?» «Истинная правда. Последние на помаду ушли, а ведь к ней еще тени достать обещали новомодные, лиловые, и просили-то за них по-божески всего-то семь рублей. Может, если Василию Васильевичу намекнуть?» «И вправду!» — тетушка кивнула. Ниночкинова отца она недолюбливала со всей глубиной и искренностью медвединой души, не без оснований полагая, что именно он виноват в смерти Алёны, Ниночкиной матушки. Нет, не прямо, но да и женился он скоро, и полгода после похорон не прошло. Сволочь, в общем. Значит так. Тётушка оперлась на стойку обеими руками, потянулась, и на лице её появилось то выражение, которое заставило Ниночку разом позабыть обо всём, помимо этого вот разговора. Почти обо всём. В зеркальце она всё же глянула, убеждаясь, что ни помада не поплыла, ни тушь не осыпалась, и румяна на месте. "А глупостях своих ты забываешь, понятно?" Ниночка кивнула. "Больше никаких любовников?" Что было, то было. Поговорят и забудут. Всё ж таки ведьме на тору сложно удержать. Но отныне ты ведёшь себя так, как подобает девице юнной и хорошего воспитания. Это вот, тётушка откнула пальцем в ниночкин вырез, чтобы я больше не видела. Но ведьме не сиськи нужны, а голова, произнесла она наставительно. А ниночка выпятила губу. Ведьма Она в отличие от тётушки не ведьма, но название одно. Даже до пятого минимального класса едва-едва едва дотянула. А жаль. Сила тоже не главная. Тётушка покачала головой. Сила это всегда искушение. Тётушкины пальцы легли на сумочку. И опасность, что кто-то решит, будто этой силы у тебя слишком много. Она прикрыла глаза, и лицо её, такое фарфорово-бледное, некрасивое, сделалось ещё более некрасивым, и подумалось, что тишайший тётушкин супруг, верно раскаивается, что некогда, лет эток 20 тому, решился сделать предложение этой тут ниночке осеклась. Нет, мысль тётушка не читала, однако обладала острым умом и наблюдательностью, да и ниночку знала хорошо. Во-первых, лет до 30 сила только прибывает. Во-вторых, и твоей нынешней вполне хватит, чтобы на зельевара выучиться. Зельевара? Ниночка скривила носик. Зельеваром становиться ей совершенно не хотелось, и не то, чтобы она учёбы боялась отнюдь. Как ни странно, но именно учёба всегда давалась Ниночке легко, только зачем? Чтобы что? Варить зелья? числицы при какой-нибудь аптеке целыми днями торчать в душном подвале, маяться, выдавая норму, портить руки и кожу ядовитыми испарениями, и ради чего? Деточка, тётушка протянула руку и коснулась Ниночки. Я когда-то тоже была молода, и как не странно красиво. Так вот, красота это не надолго, особенно ведьмина. Вспомни свою матушку, пост она силу не использовала, но Ниночка прикусила губу и едва сдержалась, чтобы не сплюнуть. Помада оказалась отвратительно горькой. А матушка матушка и вправду была собой не хороша. Впрочем, чего уж ждать, если они с тётушкой-двойняшками на свет появились вот и это плата за долгую жизнь и силу. И потому надобно спешить. Не зная, сколько тебе ещё осталось, год или 2, или 3, если повезёт. Тётушка глядела с откровенной жалостью, от которой стало не по себе. Неужто правду говорит? Или нет, не будет она лгать? И однажды ты, глянув в зеркало, поймёшь, что твой срок вышел. Ниночку потянуло глянуть в это самое зеркало, убеждаясь, что срок, если он и был на самом деле, то вовсе даже не вышел, что есть у неё время. А хороший зельевар, а ведьма, поверь, не станет плохим, всегда в цене. Тётушка отстранилась. Да, пройдёт пару лет. Может и больше. Пока ты репутацию заработаешь, пока клиентуры обзаведёшься, пока Ниночка моргала часто-часто и на тётушку смотрела: "Врёт или нет? Не стало бы. Ведьма-ведьме, конечно, не друг, но и о таком, а матушка, она, говорили, была красиво, а потом погасло". Да, кажется, именно так и выразилась старуха, которая папеньке матерью приходилась. И уж она-то врать не стала бы. Она матушку не любила и Ниночку тоже. Ну, если постараешься, то потом Она выразительно замолчала, позволяя Ниночке самой додумать, а когда-то не додумала, добавила: "Справишься и сама, без мужа. Совсем без мужа. Совсем без мужа нельзя", сказала тётушка с какой-то непонятной печалью. "Но зато можно выбрать такого", она щёлкнула пальцами, "чтобы не сильно мешался". "Как ваш?" съязвила Ниночка, только опять не вышло. «Как мой?» — спокойно согласилась тетушка. «Или думаешь, он сам в начальники вышел?» Это было странно, ново, необычно. До того необычно, что Ниночка взяла и задумалась. А ведь и вправду. Супруг у тетушки отличался нравом столь тихим, застенчивостью необычной, что просто-таки удивительно было, как он с этакой застенчивостью своею должность получил. Ведь мало осталось, добавила тётушка. А тех, кому мы нужны много, и за помощь люди готовы платить. Отнюдь не одними деньгами, поэтому поспеши, конечно, но не торопись. Выбери с умом. Был бы ещё из кого выбирать? Сперва-то, когда тётушка её в буфет пристроила, Ниночка обрадовалась несказанно. Работа лёгкая, чистая, И люди вокруг не то чтобы добрые, но умные, интеллигентные, с перспективой, так ей казалось. Это уже после, осмотревшись, Ниночка осознала страшное. Все более-менее перспективные особи давно уже разобраны, а развод, развод дело неблагодарное. Пойдёшь учиться, тётушка поняла её сомнение. Новое место, новые люди. А прошлым помалкивай. Досмотри да во оба глаза. Никогда не знаешь, где найдёшь что, что надобно. Ниночка кивнула и вздохнула. А Василий Васильевич, суетный его лысиной и пакетами, которые он случайно бы не взначай забывал у буфета, оказывая тем самым Ниночке знаки внимания, истолковать которые превратно было просто невозможно, придётся забыть или напоследок Учёбы ещё когда начнётся да и вообще, я и во время этой самой учёбы жить на что-то надо. Тётушка погрозила пальцем. Не дури, сказала она. И Ниночка насупилась. Я понимаю, что в тебе кровь играет, но впервые головой подумай. А если не получится? Что не получится? Нужно найти. Получится, тётушка отмахнулась от Ниночкиных сомнений. Поверь, дорогая, незамужних ведьм в нашем роду ещё не было, как и тех, кому животом маяется. Это ж надо было додуматься ведьму травить. Я не травила. Вот потому и прощаю. Тётушка ущипнула Ниночку за щеку и сказала уже серьёзно: "Ты всё, что от моей семьи осталось. Поэтому, девенька, я тебе и помогаю. Но если хочешь и дальше глупостями заниматься, ну дело твоё". Когда глупостями заниматься Ниночка была бы не против, но приступать к учёбе вот умничка, почти восхитилась тётка. А вот завтра и пойдёшь. Основы-то ты у меня выучила, и не делай большие глаза, будто не знаю, что ты по моим книгам шарилась. Пускай, от этого польза одна. Так вот, сперва по вечерам, недельку другую посовмещаешь Ничего, поработаешь. Ты ещё молодая, так что не уработаешься. Потом вовсе в аптеку перейдёшь за одной практика. Практики не хотелось. И в аптеку тем более. Но Ниночка уже понимала, что пойдёт, что никуда-то она не денется. Да и если тётушка права, и всё сложится именно так, как она описала, то может и неплохо будет. «Ведёшь себя тише воды, ниже травы. От аптеки тебя в комсомол рекомендуют. Не вздумай не попасть. А там уже, после практики, заявление в Ковен подашь. Сперва на испытательный срок». Ниночка поморщилась. «Это, получается, ей даром работать надо?» Но тётушка погрозила пальцем. пройдёшь и получишь разрешение на индивидуальную практику, а там уж только от тебя зависит, как оно сложится. Об этом Ниночка и думала остаток дня, изредка поглядывая в затуманившееся зеркальце. Гришка небусь в обыкновенном магазине брал. Вот чары в стекле избоили, все знают, что на хорошие зеркала в очередь записываться надо, но ну и стоят они столько, что Гришке не потянуть. А может Человечек он тихий, наивный и вправду на тетушкиного супруга чем-то похож. Это ее вот что ли покорностью судьбе, готовность служить что родине, что матушке? Нет, не будь матушке с сестрицей, Ниночка даже не задумалась бы. Но они были. И исчезать не собирались. А тащить Гришеньку в коммуналку от этой мысли Ниночке даже подурнело. Она вытянула губы трубочкой, потом растянула щёки пальцами, тренируя дружелюбную улыбку и сказала себе: Мы поспешим, но торопиться не станем. В конце концов, тётушка в одном права, незамужних ведьм не бывает.